Проект СВИД «Сказки для взрослых и детей» представляет Юрий Симоненко «Человек-невидимка» читает Олег Шубин Глухо урча моторами и грохоча тележками, трамвай-поезд из четырех вагонов ползет по закопченной моторными выхлопами, пропахшей мазутом и криозотом 27-й транспортной улицы. Я стою на подножке в хвосте поезда и держусь обеими руками за лестницу, что ведёт на крышу вагона. Рядом, словно рука нищего старика, просящего подаяния, подрагивает свободная сцепка. Хорошо, что эта штука зафиксирована, а то легко могла бы переломать мне ноги на повороте. Закопчённые смогом дома близнецы с многослойными, тщательно вымытыми стёклами в окнах проплывают мимо. Один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 Но вот те, кому положено знать, похожи в явной растерянности. Сексоты тайной полиции так и снуют среди прохожих, высматривая. Интересно, кого им приказали искать? Открытым полицаям тоже наверняка поступило распоряжение усилить бдительность. Их патрули в местах большого скопления людей с чуть большим, нежели обычно усердием, задерживают подозрительных личностей.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 Всего 5 человек, включая меня. Говоря нашего плана, я, конечно же, не имею в виду плана пятерых заговорщиков. Нет, и ещё раз нет. Мы особая боевая группа, действующая по секретной директиве Центрального комитета 350.000ной партии трудового народа. Наша партия сегодня это голос миллионов рабочих и десятков миллионов крестьян. дроженников и подлинных творцов всех тех благ, которые жалкая кучка паразитов привыкла называть своей собственностью. Сегодня мы и наши союзники, народники и анархисты за одно. Наш союз поддерживают социалисты в странах согласия, на нашу товарищескую помощь рассчитывают коммунары красного континента. Мы наш интернациональный союз, агенты будущего.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 Количество крови, что прольётся совсем скоро, будет напрямую зависеть от того, насколько успешной окажется наша сегодняшняя операция. Только бы погода не подвела и не пошёл дождь. Позади в 12 кварталах остался очередной адрес из моего списка контора Блюхера и Ко, в которую я заглянул на 5 минут. чтобы всадить пулю в лоб тому самому господину, чья фамилия крупными буквами обозначена на фасаде здания конторы. Ромт Блюхер, труп которого сейчас остывает в кресле из белой кожи и чёрного дерева в приятно охлаждаемом электрическим кондиционером кабинете, за 2 года войны сумел утроить своё и без того немалое состояние за счёт военных поставок. В связи в Генштабе и Министерстве торговли второй брак с бывшей фрейлины императрицы, дочь от первого брака замужем за высоким чином из тайной полиции, Блёхер был большой и важной шишкой, элитой из элиты, матушкой его. На руках этой сволочи кровь наших товарищей по обе стороны Нелитиского океана. как впрочем и кровь обалваненных милитаристской пропагандой солдат захватчиков, что служат пушечным мясом империалистам из согласия. Блюхер был пятым в моём списке. Стучат колёса. Я смотрю на прохожих: мужчины, женщины, в основном служащие, одеты не богато, но чисто и опрятно, идут небольшими компаниями. Реже парами. Сразу видно. Служебный роман. Что-то обсуждают, смеются. В их маленьком мерке словно нет войны, перемоловшей в кровавый фарш десятки миллионов человеческих жизней. Нет второграда с бастующими рабочими. Нет крестьян, превращенных на время войны фактически в рабов. Эта публика беззаботна и, если не сыта до отвалу, то уж точно не голодает.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 способных заметить странный мираж посреди жаркого марева. До нужного перекрёстка совсем недалеко. Там мне налево, так что всё равно пришлось бы переходить на эту сторону. Следующий адрес ещё одна контора. На этот раз сразу двоих жирных котов из моего списка тут неподалёку. Котов этих у меня к настоящему моменту уже 5.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 Несомненно, в Верхах сейчас настоящий переполох. Никай II, он же Ромул, император Мессии и т.д., августиший ублюдок, наверняка уже распорядился сочинить для него пафосную речь об безвинных жертвах, проклятых предателей и шпионов красного континента. О, это должно быть поистине историческое нытьё ублюдка. Хотя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 Зенистый райончик богаче. Их контор, квартир и мест развлечений. Брат аристократ в таких не живёт, брезгует. Вот и нужное мне здание. Трехэтажный особняк со сорочтистого века, закованный оградой. Там внутри меня не ждут ещё двое из моего списка. Маленькая деталь. В десятке шагов от ворот особняка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 Видีва де форми ворота між двох масивних гранітних стовпів заперты, но рядом є калитка, і она открыта. На столбе у калитки бронзовая табличка с надписью: Камерческий союз Шракина и Флюхера. Что ж, эти господа ждут меня с распростёртой калиткой. Даже через ограду скакать не надо. Внутрь двора я вошёл как приличный посетитель.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 это дворовые собаки, чья власть ограничена забором хозяйского дома, а то и радиусом вокруг будки, равным длине цепи. Это ограничение психологически давит на охранника и делает его таковым, каков он есть: мелким начальником, полицейской, бюрократом и тайным садистом. Вот этот у калитки точно такой. Стоит важный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 Персональная картинка появляется с очень маленькой, но всё же задержкой, что и вызывает эффект Марева дрожание воздуха, а точнее, дрожание маскировочной ткани, подобное восходящим потокам в зной. Причём эффект этот вызывается не только моими резкими движениями, но и резким неожиданным перемещением наблюдателя. Таким образом, днём лучше всего маскироваться в свете солнца, а ночью в свете луны. и мира гелоплеи. Дневная тень же, когда место хорошо освещено отраженным солнечным светом и нет дрожания воздуха, самые худшие после дождя, тумана и дыма условия для маскировки. Двор особняка невелик, но кажется при этом обширнее, чем есть на самом деле. Верный признак работы талантливого ландшафтного архитектора.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 Мужчина среднего возраста в дорогом костюме, на вид адвокат или нотариус. Она, моложе его, брюнетка с меловидным личиком в строгой чёрной юбке и светло-голубой блузе с высоким воротничком. Не похоже, что его подчинённая, скорее, средняя начальница, чьё начальствование напрямую не распространяется на него. В тонких ухоженных пальцах девушка держит длинный мундштук с дымящейся сигаретой.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 нет, не петуха, а из мифологии, но старательно выдающего себя за собрата первого. "Ну как такое возможно?" разобрал я, пока подкрадывался ближе слова Вадинова. Тот говорил негромко, комично потрясывая жабьим зобом. В его тревожной интонации определённо было что-то едва уловимо жабье. "Чтобы министров выквакивал начальник охраны. Ребята, и стань знают своё дело."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 все совсем притихли и стали поглядывать в сторону кольца. Пойдёмте к вам в кабинет, дружище, предложил полицейский. Обсудим наши с вами дальнейшие действия. Конечно, конечно, командир, умерил тон начальник охраны. Прошу. Он открыл дверь, предлагая гостю пройти первым. Я отреагировал раньше полицейа. Результат многих часов тренировок, во время которых мы оттачивали до автоматизма действия в ситуациях подобных этой. Условный жест пальцами, перчатка с множеством вшитых проводков на моей руке передаёт команду процессору, включается режим максимальной маскировки. На прозрачной маске перед глазами появляются маленькие зелёные цифры: 01, потом 02, 03 секунды, счёт времени В этом режиме процессор работает на порядок быстрее обычного, максимально минимизируя эффект Марева. Скользнув мимо Петуха и Водянова, я переместился за дверь в холл особняка на четвёртой секунде. Удачно. Эти двое меня не заметили. Замер, перестав дышать. 5 секунд, 6, 7. Жест. Цифры исчезли. Максимальный режим отключён.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 Во время тренировок я дважды становился видимым после ускорения процессора более чем на 20 секунд. Я смотрел холл. Всё так, как и должно было быть. Планы здания и пути отхода, численность охраны, её вооружение и уровень подготовки, расписание транспорта и альтернативные маршруты, всё это и многое другое я и мои товарищи знаем на зубок. Вот, например, здесь, кроме мордоворота избутки и его начальника, который прямо сейчас идёт вместе с полицейским командиром через холл, и его кабинет тут рядом, на первом этаже, в правом крыле, должно быть ещё 8 человек охраны. Двоих я вижу. Они в 10 шагах от меня. Ещё по двое на втором и третьем этажах, и двое на подхвате сидят в специально отведённом помещении. Оно по соседству с кабинетом шефа. и того 10. Особых проблем от них я не жду, вряд ли они что-то заметят. Но есть ещё двое личные телохранители Шракина с Флюхером. Эти псы-матеория, внештатные агенты тайной полиции, постоянно находятся подле своих господ, и на их счёт у меня чёткие инструкции.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 он что-то тихо рассказывает ей басовитым голосом. Она сдержанно хихикает. Ах, Чарс, ты такой сказочник, негромко бросает она в полуоборота адвокату. Я не шучу, Олла, делон оправдывается тот. Это чистая правда. Они поднимаются и останавливаются прямо передо мной. Девушка озирается по сторонам и быстро целует адвоката Чарса в щёку. Позже увидимся, говорит она ему почему-то жёпотом.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 Дверь легко подаётся без единого скрипа. Она секунду медлит, и в этот момент я повторяю тот же приём, что и 5 минут назад. Жест пальцами, процессор снова ускоряется. Словно призрак я проскальзываю мимо девушки, заворачиваю за вторую створку, замираю, не выключая форсажа. У меня 20 секунд, но будет лучше, если управлюсь в 15. Осматриваюсь. Оба телохранителя здесь.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 Помещение приёмной обширное, светлое, с высоким потолком, размерами в половину холла, что внизу. В глубине помещения, строго посредине, секретарский стол на троих. За столом две женщины: одна немного старше Оллы, другая в почтенном возрасте. Третье место свободно. Ближе к выходу, например, на примерно равном расстоянии между секретарским столом и мною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 Перед ними невысокие столики с резными ножками. Пять. Моя невольная помощница входит, на лице девушки мелькает неопределённые эмоции. Похоже, всё-таки что-то заметила, но решила, что ей показалось, и, прикрыв за собой дверь, идёт к столу. Увидев девушку, телохранители возвращаются каждый к своему занятию. Тот, что слева, опускает глаза на книгу. Тот, что справа, делает глоток из чашки, отставляет ее на столик и берет со столика газету. Десять. Время действовать. Медленно. Иной раз и при ускорении процессор обывают огрехи. Лучше не спешить, дабы не вызывать ненароком предательское марево. Отстегиваю манжет на правом рукаве плаща, затем опускаю руку в карман кобуру и достаю пистолет.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 хотя нет, две сирены. Те две барышни за столом. Это они и принялись вешать на перебой так, что у меня мурашки по спине пробежали. 18 секунд. Олла так и не села, только подошла к столу. Всё произошло у неё за спиной. Не то, чтобы я это рассчитал специально, но я рад, что эта влюблённая девочка не увидела момент убийства. Она оборачивается,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 Под столом никого нет. А это значит, что остаётся одно единственное место. Без лишнего шума направляюсь к неприметной двери в дальнем углу кабинета. Подхожу сбоку, на случай, если хозяин кабинета вооружён и вздумает стрелять на звук шагов. Я аккуратно пробую ручку. Заперто. Ну что ж, клиент там, внутри. Осталось только выбить дверь и не угодить под пулю. Всё-таки интуиция мне подсказывает, что Шракин при оружии. Не будь я облачён в свою мантию, вышиб бы дверь ногой с разворота, но в тяжёлом маскировочном плаще с увесистым панцирем за спиной сделать это не выйдет, только плечом. Но так можно нарваться. Придётся импровизировать. Иду к ближайшей амфоре.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 Зря. Убить её одним точным выстрелом. Один миг. Клац, и безжизненное тело Оллы падает на паркет в приёмной напротив галса флюхера. Потом подойти к двери уборной и веером разрядить в неё магазин. Выбить дверь ногой и контрольным выстрелом добить упыря. Но сначала Олла. Нет. Я не хочу её убивать. Нет. Что ж, Эдрю Шракин, считай, что сегодня твой второй день рождения. Если, конечно, у тебя достанет ума бежать из страны до вечера. Едва я уйду, покинув своё укрытие, поблагодарить смелую девушку за спасение, сесть в машину и умчать в аэропорт на ближайшей дирижабль, то, возможно, ты ещё поживёшь какое-то время. Надеюсь, недолго. Я делаю жест, который не должен делать.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 Она понимает, почему я здесь. Кто знает. Быть может, зная на заранее о том, кто я и для чего я здесь, не стало бы мне мешать. Уходи, говорит она одними губами, беззвучно. В этот момент дверь в приёмную распахивается, и внутрь вваливаются двое охранников. Ян действую не раздумывая, жест пальцами, процессор форсирован. Рвок на встречу охране, секунда, и я уже позади них. Вторая, и я в коридоре. В два прыжка оказался на лестнице. Держите его! визжит позади женский голос. Это одна из сирен. Кого? рявкнул один из охранников. Его, невидимку! снова визжит сирена. Но охранники не следуют её призыву. Мизансцена с тремя трупами явно вызвала у обоих замешательство. Не дожидаясь погони, быстро спускаюсь вниз. Навстречу мне проносятся охранники со второго этажа. Потом, когда я уже на площадке между вторым и первым, внизу появляются начальник охраны Бормунд с полицейским Джергистом, с ними ещё двое. Никого не выпускать. Смотреть в оба. Обернувшись в холл, квакает Бормунд и бежит на удивление резко вверх по лестнице впереди остальных, прямиком ко мне.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 Надо отключать. Не спеша, броневик полицаев всё ещё здесь. Перехожу, проезжу часть на спасительную, солнечную сторону улицы. Солнце теперь одно, единственное в зените, всё ещё припекает, испаряя с открытого тротуара последние капли ночной влаги, но уже слабее. Полуденное похолодание. Вот и Спасительной Марьина. Жест 35 секунд.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 что кто-то из нас обязательно засветится. Но признаюсь, обидно, что этим кем-то оказался именно я на шестом адресе. Если, конечно, остальные четверо к этому моменту ещё не выдали себя. Но лучше пусть буду я один. уж я-то точно знаю, что ушёл. Надеюсь, и товарищи уйдут, случись так, что их заметят. Как бы там ни было, теперь, прежде чем отправиться дальше, Я должен сообщить в штаб о раскрытии. Нужен телефон. Берёлками, держась по возможности солнечных сторон, я ушёл с девятой линейной сначала на восьмую, потом на седьмую, двигаюсь в сторону 26-й транспортной. Минут через 10 в одном из дворов я присмотрел удобно расположенный телефонный щит. То, что надо. Металлический ящик упрятан под козырёк в глубине колодца из двух подковообразных семиэтажных зданий во дворе никого. Взлом замка занял не больше минуты. Затем я расстегнул плащ и достал из подвешенной к поясу плоской сумки телефон, миниатюрную трубку с номером набирателем и коротким проводом с двумя клеммами на конце. Подключился к одной из линий и набрал номер.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 Наконец произносит Марий. «Шархайский комлот, канцелярская краска, испачкан правый манжет». Четко и разборчиво проговариваю я, делаю короткую паузу, считаю в уме до пяти и заканчиваю. Примерно по локоть. Снова пауза. Мне показалось, что я услышал вздох облегчения. Но нет, конечно, Марий очень ответственная, она умеет держать себя в руках».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 доставляла секретную почту, укрывала товарищей от полиции. Это Анна написала для меня те слова, что я только что произнёс. Извините, но мы вряд ли сможем вам помочь, также отчётливо отвечает Мари. При таком загрязнении будет проще заменить рукав. Вас переключить на третье наших партнёров? Спасибо, не нужно. Могу я вам помочь чем-то ещё? Нет-нет, благодарю вас. Пожалуй, я куплю новый сюртук. В таком случае, всего вам хорошего. Обращайтесь к нам в любой день с 10 до 7 часов. Непременно, отвечаю я. Щелчок. Марри положила трубку. Отсоединяю клеммы, прячу телефон и закрываю щит. Дело сделано. Но оно не последнее. В моём списке ещё три адреса и три имени: банкир, криминальный авторитет и журналист.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 Вы слушали рассказ Человек-невидимка. Автор Юрий Симоненко. Запись произведена в рамках проекта Свит Сказки для взрослых и детей с любезного разрешения автора специально для сайта svitbook.ru в 2019 году. Читал Олег Шубин.